Ромель прилагал все силы, чтобы как можно скорее овладеть Табруком, который являлся для него весьма большой помехой. Первая попытка внезапно захватить крепость 13 и 14 апреля не удалась. 15 апреля английским эсминцам удалось перехватить итальянский конвой и потопить несколько транспортов и три итальянских эскадренных миноносца. 21 апреля английский флот появился перед Триполи, Три линкора и один крейсер, чтобы обстрелять порт и потопить стоявшие там суда. Англичанам сказочно повезло: итальянский флот вступать в борьбу с ними не пожелал, а внимание немецкой авиации в эти дни было обращено на Грецию. Каннингхэм был против этой авантюры, но успех атаки заставил его внимательнее относиться к указаниям премьер-министра. Более того, неожиданная удача набега даже вдохновила Черчилля на новый план затопить на фарватере старый линкор как будто у него их была полна кладовка. И тем вообще лишить немцев и итальянцев подвоза. К счастью, для британского флота эта идея была адмиралом Каннингхэмом отвергнута. Тщательно подготовленная атака немцев 30 апреля не имела успеха. Вследствие ожесточенного сопротивления австралийцев и возросшей оборонительной мощи крепости, несмотря на воздушные налеты, минирование порта и подходов к нему, в Табрук постоянно прибывала по морю из Александрии все необходимое. От использования транспортов англичанам пришлось отказаться. Но посыльные суда и эскадренные миноносцы по-прежнему доставляли защитникам крепости все, в чем они нуждались. Но уже очень скоро Ромель добьётся колоссальных успехов, принимая во внимание, какими малыми силами он будет иметь возможность оперировать. Но все это будет уже после 22 июня, даты, после которой все успехи африканского корпуса, равны и его неудаче, станут для германского генштаба откровенно вторичным вопросом.